Из разных концов городка шли люди. Все к этой точке. Там, в розовом трехэтажном корпусе, был актовый зал. Касьян сегодня звонил, — проговорил Цвях. Что-то напели ему, что не говорит, но слышно было недоволен. Прошляпили, говорит. А что прошляпили, так я и не разобрал.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 Когда по длинному коридору подошли к входу в зал, Цвях остановился. «Ну, давай, я иду в президиум». Федор Иванович вошел в гудящий зал. Почти все места были заняты, но он все же нашел кресло в двадцатых рядах и, усевшись, стал наблюдать. Прежде всего он увидел над пустой сценой красное полотнище с знакомой ему надписью белыми буквами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 чуть прикрытую сверху лопатком, сплетенным из ее темных, почти черных, кос. Рядом с ней вихрастый стригалев в своем красном свитере что-то говорил, опустив голову. Справа, слева и сзади Федора Ивановича сидели незнакомые люди, все возбужденные, все были знакомы друг с другом и все, блестя глазами, что-то говорили. «Массовые психозы хорошо удаются, когда они кому-нибудь выгодны». сказал сзади старик спокойным металлическим басом. И я просматриваю за такими психозами не в вахсей, а личную выгоду участников. Хотя да, есть, есть толпа и есть в ней старушки, подносящие вязанку хвороста в костер, где сжигают еретика.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 все время запускал палец за воротничок, и лысоватая, мокро-причесанная голова его вертелась, как жилистый кулак в манжете. Федор Иванович хотел поздороваться с его бело-розовым затылком, по которому от уха шел пробор, но в это время на сцене началось шествие членов президиума. Один за другим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 «Кто же смеется?» — подумал Федор Иванович, оглядываясь. Все вокруг улыбались. Один лишь вон Ларлярский нервно подергивался и крутил головой. — Изгоняя из нашей науки менделизм, морганизм, вейсманизм, — повысил голос Варичев, — мы тем самым изгоняем случайности из биологической науки. Наука — враг случайностей. Нам не по пути с теми, кто, используя ядовитый колхицин,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 Овация вспыхнула с новой силой, и он, собрав свои бумаги, покинул трибун. Следующим оратором был Свях. Он пространно расхвалил доклад ректора, его чканные формулировки. «Богатство новых мыслей, высказанных на сессии Академии, побуждает и многие годы будет побуждать нас».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 Уклон был отчетливо выражен. Комиссия настойчиво обращала внимание всех профессоров и преподавателей на замеченные то тут, то там следы, пережитой недавно вейсманистско-морганистской болезни, рекомендовала изжить эти остатки в ближайшее время. Все же Комиссия вынуждена была отметить воинственную позицию профессора Хейфица, его открытое неприятие курса, провозглашенного сессией. хотя еще не решен вопрос, что лучше — открытая позиция неприятия или замаскированная ложная перестройка, — сказал Свях многозначительно, — маска всегда была и остается тактическим приемом и в то же время верным знаком продуманного и закоренелого упорства со стороны всякой антинаучности. Эти слова его — потонули в страшном грохоте аплодисментов. — Открытость, неприятие и прямота, — продолжал Цвях, выждав паузу, — встречаются в обиходе честных ученых и позволяют еще надеяться, что человек способен честно предпринять, приложить. Фраза оказалась слишком сложной, ее в тексте не было, и Цвях запутался. приложить усилия, направленные на сознание и сжитие ошибки. И я уверен, что найдутся среди нас, что есть много доброжелательных и талантливых ученых, которые смогут путем творческого обмена помочь осознать. Он хочет протянуть ему руку, подумал Федор Иванович. Когда председатель комиссии покинул трибуну,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 Уж тут можете не сомневаться в качестве любопытствующего и ничего не понимающего. По-моему, они сами не все понимают, что говорят. Кроссинговер. Реципрокность. Аллель. Так и сыплют. Я думаю, ясная мысль. Нашла бы для своего выхода попроще слова. Вот академик Кассиан Демьянович Редно, когда говорит все ясно. И подтверждение — не таблица, не муха без крыльев, а матушка-картошка. Майский цветок, как Чапаев на картошке доказывает. Или наша Анна Богумиловна на семинарах говорит просто, ясно, любо послушать и пшеничку кладет на стол. Скоро сдаст в сорта испытания. Тут я, товарищ, позволю себе еще одну цитатку. Опять реакционная философия.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 Браво, браво, товарищ Хадирихин! Пискляво выкрикнул кто-то. Федор Иванович привстал. Аплодировал Хадирихину покрасневший от натуги профессор Хейфец. Вон Лярлярский с ужасом смотрел в его сторону. Как говорит мой внук, один ноль! Сквозь растущий шум прозвенел бас сзади. Один ноль в пользу Менделя!» «Товарищи болельщики, вы не на футболе!» — вмешался сзади же запальчивый голос. Графин непрерывно звенел. Когда о страсти улеглись, послышался голос академика Пасашкова. «Товарищ Хейфиц! Натан Михайлович! Пожалуйста, к порядку! Товарищ Хадиряхин! По-моему, достаточно философии! Мы все восхищены!» «У меня все!» — сказал Хадиряхин.